Глава 14. Не бойся гранату, она ручная. Выглядел он откровенно так себе. Глаз заплыл, верхняя губа разбита. Одежда заляпана кровью, блевотиной, и не хотелось думать, чем еще. Рот заткнут скомканной грязной тряпкой, но, судя по взгляду, он вполне в сознании. Во всяком случае, на мое появление он отреагировал. Правда, пошевелиться не мог, очень уж качественно его скрутили. Я осторожно прикрыл дверь и, на ходу, выхватывая нож, бросился к нему. Прижал палец к губам и первым делом достал кляп. «Стас, это того!» — прошептал он разбитыми губами. «Молчи!» Я взялся за веревки. Зараза! Его скрутили металлическим тросом, притянув запястье к лодыжкам и накинув скользящую петлю на шею. Я сунул бесполезный нож обратно в карман. «Он полнейший псих!» — снова зашептал Гиена. «А эти чудики в колпаках все до единого колдуны!» «Спокойно, гиена!» Я сосредоточенно возился с узлами. «Связали качественно, но не профессионально. Главное не торопиться, тогда все будет норм». Ага, один узел распался. Трос тихонько взвизгнул, освобождая шею гиены. Теперь следующие между руками и ногами. «Этот мозгляк как-то сообщил, где мы!» Продолжал шептать Гиена. «Ничего не успел сделать. Меня ослепили и вырубили чем-то тяжелым. Да заткнись ты!» Еще один узел распался. Гиена содрогнулся всем телом и начал медленно разгибать колени. За стенкой раздался новый вопль. Не разобрал, кто именно кричал, Стас или Осип. «Я этого мозглика своими руками удавлю, если он мне попадется!» прошипел гиена. «Вряд ли у тебя получится лучше, чем у хозяина». Я тихо хихикнул и прислушался. Вопль перешел в громкое надрывное всхлипывание. Потом раздался хохот хозяина. «Отлично, пусть пока развлекается. Мне тут еще кучу узлов надо развязать». «Да ему пытки хозяина ласками шлюшек покажутся», — сказал гиена почти в полный голос. «Если ты сейчас не заткнешься, то мы оба будем вынуждены эти шлюшкины ласки терпеть». Я ткнул гиену кулаком в бок. Тот икнул и замолчал. Мне ужасно хотелось расспросить его о том, что случилось, но не здесь и не сейчас. Сейчас я надеялся на то, что он, во-первых, сможет ходить своими ногами, и мне не придется выволакивать его отсюда на горбу. А во-вторых, что сюда не вломится в ближайшие секунды один из этих чудиков, например, тот, которого я отвлек на мостках. Если они все колдуны, то нам пока чертовски везет. Отлично, руки свободны. Теперь ноги. Я переместился к Гиены. Сапоги с него сняли, и где они были, фиг знает. «Во всяком случае, здесь ничего похожего на обувь на виду не было, а обшаривать ящики было бы крайне сомнительным решением в нашей ситуации». За стеной раздался короткий вскрик, потом голос хозяина. Говорил он громко, но от кровати гиены было не разобрать, что именно. Я мысленно закричал, стараясь не спешить, чтобы не запутать этот клятый трос еще больше. Гиена разминал запястья, иногда с шипением втягивая воздух. «Да уж такое себе, у него там вся кожа в порезах от троса». Впрочем, кажется, ему все равно было лучше, чем Стасу, который как раз заорал в тот момент, когда последние узлы на ногах гиены распались. Я рванул к противоположной стене и приник к ней ухом. «Заплатят наши расфуфыренные родственники», — самодовольно сказал хозяин и громко захохотал. «Ничего, ничего они тебе не заплатят, придурок!» — голос Стаса охрип, но узнать его было все еще можно. «Я уже тысячу раз тебе повторил, что никому я там не сдался!» «Идиот!» — подумал я. «Даже если это и правда, то орать о ней во всю глотку точно не надо. Это значит, что живым он хозяину не нужен!» «Идиот!» – прошептал Гиена. «И ты, идиот болтливый!» – подумал я. «Меж тем надо было думать, как выбираться». «Этаж третий снизу. По крайней мере, один чудик в колпаке бродит где-то поблизости. В соседней камере сумасшедший хозяин пытает Стаса, которого тоже неплохо бы вытащить. Я подошел к двери и прислушался. Шагов было не слыхать, значит, часовой или кто он там был все еще на своем посту рядом с коридором» или куда-то ушел. Я осторожно приоткрыл дверь буквально на сантиметр. В этот момент раздалось гулкое «Бум!». Взрывная волна ударила по ушам. Почти сразу же раздался второй взрыв. Такое впечатление, что кто-то швырнул в шахту гранату, а потом вторую. Сквозь звон в ушах было слышно, как дверь соседнего отсека распахнулась и по коридору загрохотали шаги. «Двое» или «Трое». Ну что ж, суета и шумиха — это отличный шанс незаметно выбраться. Я высунул нос за дверь. Никого. Соседняя дверь распахнута. Тоже хорошо. Я быстро выскочил в коридор. Заглянул в соседний дверной проем, готовый в случае чего немедленно прыгнуть на того, кто остался сторожить. Никого. Или у хозяина очень мало этих чудиков в колпаках, чтобы расставлять посты везде, где требуется, или все они просто без команды ломанулись проверять, что это там бумкнуло. Мне, кстати, это тоже было интересно, но в меньшей степени, чем состояние Стаса, который сидел примотанный к стулу, спина к спине с Осипом, прикрученным к другому стулу. Стас был голым до пояса, его худощавый торс покрыт множеством мелких ожогов. Как будто его многократно приложили шокером. Он поднял голову и несколько секунд тупо смотрел на меня, пока я возился с ремнями, стягивающими тела двух парней друг с другом. Сообразил, когда щелкнула пряжка первого ремня. «Богдан!» воскликнул он. «Я знал, что вы за мной придете!» «Мне бы твою уверенность!» пробурчал я, расстегивая вторую пряжку. «Осип, миш Ком повалился на пол и от удара, похоже, пришел в сознание. «Нет, нет, не надо больше!» — заорал он. «Заткнись!» Зашипел я. Но закончить фразу не успел. Из-за моей спины появился гиена, который двигался все еще очень неловко, но уже довольно быстро. «Помнишь меня, щенок недоделанный?» Спросил он и засмеялся. Своим мерзким лающим смехом. Если бы Осип мог побледнеть больше, он бы побледнел. «Пама!» Почти ультразвуком успел прокричать он, прежде чем гиена свернул ему шею. Короткий хруст, и наступила тишина. но ну, если не считать свистящего дыхания Стаса и невнятного гула за дверью. «Ходить можешь?» — спросил я у Стаса. Тот попытался подняться на ноги, но повалился на бок. На пол ему не дал упасть гиена, который сноровисто схватил хрупкого Стаса себе на плечи. Я двинулся к двери. Пустой коридор. Поворот. Впереди дым. Чтобы там ни было внизу, но оно горело, и еще были слышны крики. Громкие повелительные выкрики хозяина откуда-то сбоку чей-то надрывный вой. И просто обрывки слов. Интересно, кто устроил этот переполох? Я высунулся в центральную шахту. Три фигуры копошились далеко справа, рядом с лестницей вниз. Если успеем проскочить пару метров незамеченными, то клубы дыма скроют нас при подъеме наверх. Я мотнул головой гиене, пропуская его вперед со Стасом на плечах. Сам пошел следом прикрывающим Было заметно, что гиене каждый шаг дается с болью Даже почти было слышно скрип зубов Было бы, если бы не гудение пожара внизу Бабах! Там что-то взорвалось Меня швырнуло на стену и чуть не снесло с лестницы Я оглянулся Погони вроде не было Посмотрел наверх Через перила перегнулась Натаха и весело помахала мне рукой. Ага, значит, это у нее. Завалялась парочка гранат, и она решила их применить. Предусмотрительно. «А может, я зря убегаю? Тут нет расквартированной армии, даже если чудики в колпаках и маги, то точно не самые расторопные и наблюдательные. Стаса, конечно, неплохо бы вытащить, да и гигиена не в самой лучшей форме». Сзади раздался крик. «Похоже, меня заметили. Что-то маленькое просвистело мимо уха. Не пуля». Более медленно, вроде шарика, запущенного из рогатки. Я втянул голову в плечи и в пару скачков преодолел остаток лестницы. Догнал гиену и толкнул его в сторону пустого отсека за открытой дверью. Развернулся. По лестнице уже бежала следом за мной фигура в высоком черном колпаке. Торчащие из широких рукавов балахона пальцы быстро шевелились. «Ложись!» Закричала сверху Натаха. Не рассуждая, я бросился на дырчатый металл мостков и прикрыл уши. Бам! Меня тряхнуло и шарахнуло об стену. Уши заложило, в голове зазвенело, как в пустой кастрюле. После этого мир окутался ватой. Я вскочил на ноги и оглянулся. Парень в колпаке валялся в самом низу лестницы нелепой кучей. Я заглянул в комнату, куда затолкнул гиену со Стасом. Махнул им рукой Губы гиены зашевелились, но я ни черта не слышал, что он сказал «Наверх, быстрее, наверх!» Прокричал я, не слыша пока еще даже собственного голоса Как же медленно он двигается Я подтолкнул его в спину, чтобы он шевелился быстрее Тот начал взбираться по последней лестнице Наверху уже ждала Натаха, приплясывая от нетерпения Я еще раз оглянулся назад Вся шахта была в дыму В горле уже першило от запаха паленой изоляции, горелой шерсти и прочих не самых подходящих для дыхания продуктов. Натаха перехватила у гиены Стаса и в пару прыжков скрылась вместе с ним в коридоре ведущем... К выходу. Гиена заковылял следом. Я не стал его обгонять. Он явно держался на одних понтах. Пару раз споткнулся об свои собственные ноги, но упасть я ему не давал. Сзади уже грохотали еще чьи-то шаги. Последний рывок. Короткая лестница люк наружу. Свежий воздух. Я захлопнул грохнувшую металлом дверь, схватил первую попавшуюся под руки железяку и воткнул ее в скобу так, чтобы открыть дверь изнутри было сложно. Вряд ли это надолго задержит преследователей. Будь дверь вертикальной, можно было бы этот лом использовать более эффективно. Дал себе пару секунд перевести дух. В голове все еще звенело, но внешние звуки потихоньку начали пробиваться в уши. Стас безвольной куклой лежал у Натахи на плечах. Бледный гиена стоял, привалившись к ржавому остову. Шагоход сбился с размеренного ритма и остановился. Его башня с натужным скрипом повернулась в нашу сторону всеми своими стволами. «Твою мать, я совсем забыл про эту железную хреновину. Вот сейчас-то нам звездец и настанет». «Не так быстро, красавчики!» — раздался из динамика искаженный голос хозяина. «Еще шаг, и мой любимец превратит вас в решето!» Я быстро окинул взглядом местность. Быстро спрятаться, да еще и всем четверым было негде. «Окей. Раз он сразу не скомандовал этой железной дуре фигачить из всех стволов, значит, возможны два варианта. Или в шагоходе сто лет, как нет патронов и снарядов, или он не хочет нас убивать. Ну, по крайней мере, кого-то из нас». Я посмотрел на Стаса. Зрелище было так себе. На его лице смешалось выражение боли, беспомощности и почему-то стыда. Чувством вины от него разило настолько сильно, что даже если бы он поднял над головой плакат с надписью «Это все из-за меня», было бы менее очевидно. Натаха посмотрела на меня. Гиена тоже посмотрел на меня. Я пожал плечами и расслабился. Проверять, насколько правдива угроза хозяина, меня что-то не тянуло. Так что оставалось ждать развития событий и действовать по обстоятельствам а до этого какой смысл напрягаться? Появился хозяин совсем не с той стороны, откуда я ожидал. Видимо, вход в это подземелье был не единственный. Высокая шагающая платформа вывернула из-за циклопических ворот. Видимо, хозяин собрал ее из двух шагоходов исключительно для такого вот эффектного появления. Ну или чтобы с комфортом перемещаться по свалке в поисках годных деталей. Выглядело так, что взяли ноги от двух гусаков и соединили их тяжелой металлической плитой, сверху на которой водрузили кресло стрелка с рычагами управления. На кресле восседал сам хозяин, а за его правым плечом, уцепившись в спинку кресла, стоял чудик в колпаке. Хозяина я раньше не видел, но то, что это именно он, не было никаких сомнений. Если Марьян и приврал, то скорее в меньшую сторону. Выглядел этот тип жутко». Половина его лица была металлической, вместо левого глаза линза, похожая на объектив фотокамеры. В том месте, где кожа стыковалась с металлом, она выглядела воспаленной, отечной и шелушилась. Правая рука была нормальной, с кожей и пальцами, а левая — трехпалый манипулятор. Волосы на голове были седые до белизны. Росли клочьями, почти не прикрывая блестящий, покрытый пигментными пятнами, череп. Что у него там с ногами, было не видно. Платформа остановилась рядом с нами. Некоторое время хозяин сверлил нас взглядом молча. Потом раздался отвратительный клекот от его смеха. «Вот э этот!» -эт. Металлический палец указал на гиену. «Очень выносливый! Отправь его работать!» Из-под черного капюшона раздался звук, явно выражающий согласие и одобрение. «Надо же, и впрямь! Девка!» Стеклянный глаз сфокусировался на Натахе. «А я думал, это у пацана завихрения отроческие в мозгах!» «Эй, ты, шлюшка рыжая!» «Как зовут-то тебя?» «Не твое дело, страшилище!» Губы Натахи скривились. Она все еще продолжала держать на плече Стаса. «А этот...» — окуляр переместился на меня. «Судя по всему, это... тебя обвел вокруг пальца мой племянничек, да?» «Не слушай его!» — сиплым голосом прошептал Стас. «Что же ты плачешь, Станислав Афанасьевич?» И снова этот клекочущий смех Бррр. Больше всего этот хозяин был похож на птицу-падальщика. Из широкого ворота серого балахонистого одеяния торчала тощая морщинистая шея с круглой маленькой головой, почти полностью лысой, если не считать нескольких белых клочьев. «Голос пропал!» «Не верь ему!» — Стас сглотнул. «Чему не верить?» Хозяин сложил руки на груди. Металлические пальцы одной кисти сплелись с человеческими другой. «Я же еще ничего не рассказал. Юноша, что он тебе наплел про меня? Что я давно умер? Я рассказывал слезную историю о том, как я убил своего близнеца, чтобы тот не выдал мою тайну. Или в этот раз была история про нежную невесту, которую я тоже убил». «Он псих, не слушай его!» — хрипло закричал Стас. «Псих, значит!» — задумчиво проговорил хозяин и хмыкнул. «Был бы псих, давно бы умер уже!» «Эй ты, как там тебя?» Окуляр его механического глаза уставился на меня. «Богдан!» «Хмуро сказал я, бросив взгляд на Стаса. «Честно говоря, мне уже хотелось задать ему пару вопросов, «но пока я не был уверен, что понимаю, что именно происходит, «ясно было, что идет все как-то не по сценарию». «Богдан!» — повторил хозяин. «Вот что, Богдан! «Ты со своими людьми вторгся на территорию клана Демидовых! «И даже кое-что тут попортил!» «Я могу посчитать, сколько денег ты мне теперь должен за ущерб». ай а глаза-то я смотрю забегали». «Что, денег для оплаты счетов у тебя нет, верно?» «У меня, может, и нет», — я пожал плечами. «Но я всего лишь исполнитель». С финансовыми вопросами вам лучше обратиться к моему нанимателю. Я стрельнул взглядом в сторону Стаса и на секунду даже пожалел, что с нами нет бюрократа. Вот уж кто точно бы мог говорить про деньги и договоры с гораздо большей уверенностью и опломбом, чем я. Кроме того, он же этот договор и составлял, а я даже не потрудился внимательно изучить бумаги понадеявшись на его профессионализм. «А, так стало быть, вы люди подневольные!» Протянул хозяин, посмотрел на Стаса и снова захохотал. Блестящий череп затрясся. «А наниматель, стало быть, ты?» «Верно, Станислав Афанасьевич!» Стас побледнел. Губы его дрожали, как будто он готов заплакать. В мою сторону он старался не смотреть. «Простите меня!» прошептал он. «За что простить?» — Натаха повела плечом и сбросила все еще лежащего на ее плечах Стаса. Тот рухнул к ее ногам и закрыл лицо ладонями, плечи его затряслись. «За что простить?» — эхом повторил гиена и ткнул Стаса ногой в бок. Бледные синюшные губы хозяина расплылись в улыбке, обнажая два ряда металлических зубов.